Отчаянные усилия мадам Тюри держаться в тени имели некоторый успех во Франции. Мари удалось убедить своих соотечественников и даже своих близких в том, что личность выдающегося ученого сама по себе не имеет значения. С прибытием Мари в Нью-Йорк завеса падает, истина обнаруживается. Ирены и его вдруг узнают, что представляют собой для всего мира эта спушившаяся женщина, в дис которой они все время жили. Каждая речь заде встречи. Каждая, каждая граветная статья несёт одну и ту же идею. Ещё до знакомства с мадам Керри американцы сделали её предметом преклонения, выдвинули её в первый ряд великих ныне живущих людей. Теперь же в её присутствии тысячи людей покорены скромным очарованием усталой горки, поражены как громом этой робкой женщины небольшого роста, бедной обетовы учёной. В квартире миссис Мелени где всё доставлено квитами, один садовод изличный отрапы ради, 2 месяца выращивал великолепные розы, чтобы подарить их Мари. Составлял ты военный совет, на котором была разработана программа по тишефекции. Все города, все школы, все университеты Америки приглашают к тебе, мадам Кюри. Ей предназначены десятки медалей, почётные звания, докторские степени. Вы, конечно, привезли с собой ваше университетское облачение, предназначенное для торжеств, спрашивает миссис Мелени. На таких торжествах без него не обойтись. Наивной улыбкой Мари вызывает общую растерянность. Мари не привезла одеяние по той простой причине, что его у неё никогда не было. Профессора Сорбонны обязаны иметь фрак, но мадам Кюри, дельственный профессор-женщина, предоставляла мужчинам удовольствие заказывать себе парадную одежду. Песнобый вызванный портной наспех шьёт из чёрной материи с бархатными отворотами величественное одеяние, поверх которого будут накидываться яркие мантии, соответствующие докторским званиям. На примерках Мари сердится, уверяет, что рукава неудобны, материя слишком тяжела, а главный шёлк раздражает её несчастные пальцы, повеждённые рабием. Наконец, 13 мая всё готово. После завтрака у вместе с Мелены И вот для короткой поездки в Нью-Йорк мадам Кюри, мисс Мелени Ирен Иева отправляется в путешествие, напоминающее полёт метеора. Девочки в белых платьях стоят шпалерами на залитых солнцем дорог. Тысячи девочек бегут по аллеям встречать автомобиль к мадам Кюри. Девушки машут цветами и знамёнами, кричат "Виват!" и поют хором. Вот от плепительные видения первых дней путешествия. посвящённых женским колледжам Мита, Вастера, Бринмаура, Маунт-Холлиок. Хорошая, очень хорошая мысль приручить, Мария Кюри, прежде всего, общением с восторженной молодёжью, со студентками, похожими на неё саму. Через неделю делегатки от тех же школ идут в процессии в Карнеги-холл в Нью-Йорке во время колоссальной манифестации университетских объединений женщин. Присутствие видных американских профессоров, патол Франции и Польши, Игнация Подревского, приехавшего аплодировать своей подруге давних дней, Марии Кюри, получает звание, премию, медали и редкое отличие гражданство города Нью-Йорка. На приёмах следующих двух дней, когда 573 преподаватели американских научных обществ собрались в гостинице Old Dorf Astoria, чтобы чествовать Марию Кюри, Она затерялась в этой суталихе, между энергичной шумной толпой и хрупкой женщиной, рывшей до этого замкнутой, как бы монастырской жи. Борьба неравная. Мария оглушена приветственными криками и шумом. Её пугают неисчислимое количество обращённых на неё глаз и беззастенчивое скопление публики на её пути. Она боится, что этот страшный людской водоворот сотрёт её в порошок. Скорее какой-то фанатик Так колечит еруку черешью восторженным пожатием, что ученая вынуждена закончить путешествие с вывихнутой кистью и рукой на перевязи, как раненная славой. Большой день, дан уважение гению, блестящее общество в белом доме чествует прославленную женщину. 20 мая в Вашингтоне президент Соединенных Штатов Гардинг дарит мадам Кюри грамм радия или вернее его символ специально сделанный окованный свинцом ларец для хранения пробирок с радием но это держание пробирок настолько драгоценно а вместе с тем настолько опасно своим излучением что их оставили для безопасности на заводе ларчик содержащий только имитацию радия выставлен на столе посреди восточной палаты где толпятся дипломаты, высшие чины государственного управления, армии, флота и представители университета. 4 часа дня. Двери отворяются Настир и пробувкает торжественное шествие. Впереди мистер Гардинг, подругу с французским послом Жюссераном, за ними мадам Кюри, подругу с президентом Гардингом, далее миссис Мелени и Рен и Ева Кюри и дамы из комитета маи Кюри. начинаются речи. Последняя речь президента Соединённых Штатов. Он сердечно обращается к благородной женщине, преданной супруге, любящей матери, которая наряду с огромной творческой работой выполняла все женские обязанности. Он передаёт Марии пергаментный свиток, перевязанный трёхцветной лентой, и надевает ей на шею муаровую ленту, на которой висит маленький золотой ключик. Ключик От лорда все благоговейно выслушивают короткое благодарственное слово Мари Тюри. Затем в веселой суматохе гости переходят в синюю комнату, где все дефилируют перед мадам Тюри. Она сидит в кресле и молча улыбается всем по очереди подходящим к ней. Вместо Мари им пожимают руки Ирен и Ева. В зависимости от национальности лиц, приветствующих Мари, которых представляет ей миссис Гарден. отвечают по-английски, по-польски, по-французски. Теперь остаётся только построить в порядке всех присутствующих и выйти на крыльцо, где уже ждёт целая армия фотографов. Привилегированные журналисты, допущенные на это торжество, и три скучь объявившиеся изобретатели радио получают от твоих американских друзей бесценное сокровище. Были бы очень поражены, узнав, что мадам Кюри Заранее лишила себя того грамот, которые преподнёт ей президент Гарфинг. Накануне торжества, когда миссис Мэллоне дала ей на одобрение давственный пергаментный свиток, Мари внимательно его прочла, потом решительно сказала: "Надо изменить этот акт. Ради, который дарит Америкам мне, должен навсегда принадлежать науке. Пока я жива, я буду пользоваться им только для научных работ". Но если оставить акт в такой форме, то после моей смерти, подаренный мне ради окажется наследственным собственным от частных лиц моих дочерей. Это недопустимо. Я хочу подарить его моей лаборатории. Нельзя ли позвать адвоката? Да, конечно, ответила миссис Мелениц с некоторым вмешательством. Раз вы так хотите, то мы займёмся этими формальностями на следующей неделе. Не на следующей неделе, не завтра, а сегодня вечером. Дарственный акт войдет в силу немедленно, а я могу умереть через несколько часов. Юрист с большим трудом найденный в такой поздний час заставил вместе с Мари дарственный акт. Она тут же его подписывает. Филадельфия. Почетные звания, докторские степени, обмен подарками между мадам Кюри и высшими представителями как науки, так и промышленности. Директор одного завода преподносит ученой пятьдесят миллиграммов медотории. Члены знаменитого американского философского общества награждают её медалью Джона Скотта. В знак благодарности Мари дарит обществу исторический пьезоэлектрический кварц, которым она пользовалась в первые годы своих исследований. Она посетила радиовый завод в Питтсбурге, где был выделен пресловутый грамм. В университете получении ещё одной степени доктора. Мария опять надевает своё профессорское, очень неудошепней платье. Инотип его вполне не принуждённо, но отказывается накрыть свои сидеющие волосы квадратной шапочкой. Марина ходит её ужасной и обвиняет в том, что она не держится на голове. Среди толпы студентов и профессоров в чёрных жёстких квадратных шапочках, она стоит с непокрытой головой, держа свою шапочку в руке. Самой умелой кадетке не додуматься до такого ловкого хода. Она набирается с духом, чтобы не упасть в обморок во время церемонии, принимает цветы, слушает речи, гимны. Но на следующее утро разносится гловечий слух. Мадам Кюри чувствует себя слишком слабой, чтобы продолжить путешествие. Она отказывается от поездки по городам Запада, и намеченные там приёмы отменяются. Американские журналисты, парави сознания с твоей вины, Дичарха начинает обвинять свою страну в том, что пожилую и слабую женщину подвергли непосильным испытаниям. Их статьи очаровательны своей непринуждённостью и живописностью. Чрезмерное гостеприимство, так заявляет одна газета громадными буквами. Американские женщины доказали своё высокое умственное развитие, придя на помощь этой учёной. Ноbpy и критики могут на это прикнуть в том, что мы заставили мадам Кюри за платить своим здоровьем за подарок ради удовлетворения нашего самолюбия. Другая газета заявляет просто: любой директор цирка или музыкального зала заплатил бы мадам Кюри дороже, чем стоит грамм радио за труд вдвое меньший. Мари играла со своими поклонниками в открытую игру, и они выиграли первый тур. Теперь устроители ее путешествия применяют все уловки, чтобы оградить ее покой. Мадам Кюри устроила привычку сходить с поездов с противоположной стороны и пробираться по шпалам, чтобы избежать восторженные толпы, которая ждала ее на перроне. Объявленная ее прибытие в Буффало, она сходит на предыдущей станции Ниагарский водопад. Ей хочется спокойно посмотреть на знаменитые каскады. Короткая передышка. Комитет по организации ее приема в Буффало не отказывается от желания видеть у себя Марии Кюри. Автомобилем чаться в Ниагарский водопад. Иена хватают бидлянку. Ирен Еле первоначально только члены её свиты становятся тем, что на театральном языке называется дублёршей. Ирен, одетая в университетское одеяние, заменяя мать, принимает почётные степени доктора. Перยодные ораторы, обращаясь к Еве, шестнадцатилетней девочке, произносят речи, заготовленные для мадам Кюри. Говорят ей о её превосходных работах, о её долгой трудовой жизни. И льдут от неё подавающего ответа. В тех городах, где комитетские дамы спорят, кому из них принадлежит честь поместить у себя Мари, места кюриерас члениают, отдавая Ирен и Рен, и Елу, как заложниц таммм настойчивым хозяевам. Когда девочки не представляют свою слишком знаменитую мать, им предлагают развлечения, соответствующие их возрасту: игру в теннис, катание на лодке и легкой воспресный отдых на Лонг-Айленде. Купание в Мичигане, вечерние представления в театре, весёлые ночные балы на коне Айринди. Но самые упоительные дни приходятся на путешествия по западу. Мисс Мелени, хотя и отказалась от мысли провести мадам Кюри по всей Америке, всё же решила показать ей самые удивительные чудеса её страны Большой каньон в Колорадо. Марит ливкому стало, чтобы горячо высказывать своё удовольствие Зато дочери ее в восторге. Все занимает их: три дня в поезде до Санта-Фе через пески Техаса, завтраки и обеды на маленьких пустынных станциях под испанским солнцем, гостиница Большой каньон, островок комфорта на краю этой необычайно расстеленной в земной коре пропасти в сто километров длиной и пятнадцать шириной. При первом взгляде на нее делается страшно и замирает горло. Ирены ела на крепких индийских мушках едут по краю бездны и смотрят вниз на недвижимый хаос из гор, скал, песков, который окрашен в разнообразные цвета от фиолетового до красного, от оранжевого до охристого, прорезанные красивыми тенями. Девочки не выдерживают и по горной тропе спускаются на мушках на дно пропасти, где летит песок и ил и ворочает камнями. ещё юная дистовая река Колорадо остались только наиболее значительные неизбежные торжества но и таких хватило бы чтобы измотать самого выносливого тиловча 28 мая в Нью-Йорке Марии вручают диплом доктора Колумбийского университета в Чикаго ей присваивают звание почётного члена местного университета Она получает ещё несколько почётных званий и присутствует на трёх приёмах. На первом широкая лента, протянутая в качестве барьера, отделяет мадам Кюри и её дочерей от толпы, которая проходит перед ними. На втором приёме, когда пели марш в польский национальный гимн и звёздный флаг, Мари почти скрылась за той горой цветов, положенных к её ногам поклонниками. Последний прием по своей бурности превзошел все остальные. Он был устроен в польском квартале города Чикаго и лишь для польской публики. Здесьние польские эмигранты чествовали не только ученую. Она была символом из далекого отечества. Мужчины и женщины со слезами на глазах пытались целовать Мари руки, старались дотронуться до ее платья. 17 июня мадам Кюри должна была вторично признаться в своем бессилии. и прервать поездку. Угрожающее падение кровяного давления тревожило дочек. Мари делает передышку, и внук находит силы съездить ещё в Бластон, в Нью-Хевен, посетить колледжи Уэлсли, Йела, Гарварда и Манса Ратклифа. А 28 июня она садится на Олимпик, где её каюта завалена кучами телеграмм и заставлена корзинами цветов. На галантных толпах, имя её готово смениться именем другой звезды, прибывшей из Франции. Боксёр Жорж Карпантье, уже завоевавший себе известную репутацию, только что прибыл в Соединённые Штаты, и репортёры приходят в отчаяние из-за того, что не могут вырвать у мадам Кюри подтверждения о встрече Карпантье в Денксе. Мари очень устала, но в конечном счёте очень довольна. она радостно пишет в своих письмах, что получила небольшую контрибьюцию с Америки в пользу Франции и Польши. Приводятся чувственные фразы по поводу двух ее отечеств, сказанные президентом Гардингом и вице-президентом Куричин. Но при всей ее скромности для моей ясно, что она лично имела огромный успех в Соединенных Штатах, что она завоевала миллионы американских сердец, а также искреннюю привязанность всех. Кто с ней встречался близко, мистер Смело не так и останется до последнего часа Марии самым преданным, самым нежным ее другом. От всего путешествия у Марии у нее остались смутные и путанные впечатления, среди которых проступают блестящими точками особо яркие воспоминания. Ее поразила большая деятельная жизнь американских университетов, пышность и веселье традиционных торжеств, а больше всего... превосходной в Нови, созданные для проctвитания аэропорта среди студентов. Сильное впечатление произвела на неё роль женских объединений, тесно выужик её на протяжении всего путешествия. Наконец, великолепное оборудование лабораторий и тех многочисленных бодниц, где применяют радиотерапию, вызвали у Марии горькое чувство. Она с унынием думала, что к 1921 году в окфи Франции Нет ещё ни одной больницы, предназначенной для лечения радием. За под радие, ради которого Мария ездила в Америку, уезжает вместе с ней на том же пароходе, намертво спрятанный в корабельном неотгораемом шкафу. Этот символический грамм наводит на определённые размышления о карьере Марии Кюри. Чтобы купить ничтожную частичку радия, надо было выклянчивать его по всей Америке. Мари пришлось лично являться в города благотворители и приносить благодарны. Как не появиться навязчивой мысли о том, что простая патент, поставленный в своё время под патентом на производство радия, изменила бы всё по-другому? Разве 20 лет борьбы и всяческих препятствий не вызвали у Марии то желенья? Разве они не убедили её в том, что пренебрегая богатством, она тем самым приносила в жертву химии развитие собственного творчества. В кратких автобиографических заметках, написанных по возвращении из Америки, мадам Кюри ставит себе эти вопросы и дает на них ответ. Значительное количество моих друзей утверждают и не без оснований, что если бы Пьер Кюри и я узаконили наши права, мы приобрели бы средства достаточные для того, чтобы самим создать хороший институт радио. они упираться в разные препятствия, которые ложились вредным гробом на нас обоих, а теперь лежат на мне. И всё-таки я думаю, что мы были правы. Человечество, конечно, нуждается в практических людях, которые извлекают максимум из своего труда и не забывая об общих интересах, соблюдают и собственные выгоды. Но человечеству необходимы и мечтатели, для которых бескорыстное служение какому-нибудь делу настолько увлекательны, что им немыслимо предаваться заботам о личных материальных благах. Нет сомнения, что такие мечтатели и не дослуживают богатства, раз они сами не стремятся к его получению. В Во вот этом случае правильно организованное человеческое общество должно обеспечить таким работникам все средства для осуществления их работы, избавить их жизнь от материальных забот и дать им возможность свободно отдаваться научному исследованию